«Похоже, извне рад мы никаких входов не найдем». Асуна вздохнула. Синон покачала головой. «Почему-то ощущение такое, будто мы вообще не уверены, что эта компания существует. Знать бы заранее. Я бы расспросила кирита поподробней. А может, он при последней встрече что-нибудь сказал, что сейчас могло бы нам помочь?» А... Асуна нахмурилась и принялась отчаянно шарить по закоукам памяти. Нападение Канэмото и подозрение, что Кадзута похитили, ее сильно потрясли. И недавняя мирная беседа в кафе Кости была, казалось, в далеком прошлом. Все было, как в тумане. «Да, тогда мы очень много говорили о трансляторе души. Мы и не заметили, как настал вечер. Так, кажется, он что-то говорил о том, откуда взялось название «Рад». «Да. В Алисе в «Стране чудес» есть такой зверь. То ли свинья, то ли черепаха. Странно звучит. Свинья ведь не похожа на черепаху». Когда Льюис Кэррол придумал название, он, кажется, не указал конкретно, на что именно он похож. Это уже после, когда анализировали Алису, решили, что так, почувствовал, что что-то вспыхнуло у неё в памяти, Асуна прервалась на полуфразе. «Алиса? Кирита-кун вроде что-то говорил про Алису, когда выходил из кафе». «А?» У Синон и долгое время молчавшие лифы округлились глаза. «Какая связь между братиком и Алисой из Страны Чудес?» «Нет, не та Алиса. Вроде бы врат Алиса. Какое-то сокращение или что-то вроде. Ну, так же часто делают, да? Берут первые буквы слов и соединяют, чтобы получилось другое значение. То, что называется акроним, да?» В разных департаментах американского правительства часто так делают. Ну, чтобы название легче читалось. Вставила кусочек информации Сюнон. Лифа тряхнула хвостом волос и сказала. То есть, возьмем пять букв и получим А-Л-И-С-Е? -E -E? Так? Да, так. Ну, да, Кирита Кун упоминал. Асуна напрягла память изо всех сил, и в ее ушах зазвучал такой знакомый голос Кирита. Она осторожно произнесла. artificial лейбио». intelligent Не помню, что означали буквы «с» и «е», e, но «а», «л» и «и» e кажется вот это. Асуна, наконец, смогла выговорить эти слова, чувствуя, как начинает болеть голова. Может, из-за того, что она буквально выжила из мозга воспоминания. Однако её подруги продолжили рассуждать, по-видимому, ничего не заметив. «Артифишл» — это значит «искусственный». «Интеллигент» — это «интеллект», а «лэйбл» — это какое-то английское слово». На вопрос Синон мгновенно ответила парящая в воздухе Юри. «Судя по произношению, думаю, самый подходящий термин — label, то есть легко адаптирующийся». После короткой паузы она добавила «artificial label intelligence», если перевести, получится «высокоадаптивный искусственный интеллект». «Искусственный интеллект?» Асуна невольно моргнула, когда ни с того ни с сего выскочил этот термин. «А, ну да, искусственный интеллект, то есть ИИ, это то, что имеет прямое отношение к тебе, да, Юи? Но какое отношение к ИИ имеет компания, которая занимается разработкой нового интерфейса «Мозг-машина»?» «Может, это связано с персонажами, которые живут в виртуальном пространстве, типа тех вон NPC?» Сенон правой рукой указала на окно. Асуна продолжила говорить. Ей показалось, что Лифа и Сенон еще не уловили главное. Но если название РАД они взяли из Алисы в Стране Чудес, а имя Алиса, которое они используют, аббревиатура, означающая что-то связанное с искусственным интеллектом, вам не кажется странным? Это ведь означает, что цель РАД вовсе не создание VR-интерфейса нового поколения, а разработка нового ИИ? Ха, вот как. Но NPC в играх не очень-то ценные. Продаются обычно и ИИ ИИ-программы для использования в персоналках. Они что, правда делают что-то настолько крутое, что это нужно прятать от всех и даже похищать людей? На этот вопрос Синон ответить сразу Асуна не смогла. У нее было неприятное ощущение, что каждый ее шаг упирается в стену. А может, наши догадки вообще пальцем в небо? При этой мысли Асуна пришла в ужас. Надеясь все же найти хоть какую-то зацепку, она повернулась к Юе и спросила... «Скажи, Юй Тян, что такое вообще искусственный интеллект?» На лице Юри появилась редкая для неё горькая улыбка, и девочка опустилась на стол. «Мама, ты уверена, что хочешь спросить меня об этом? Это всё равно, что спросить у мамы, что такое человек?» «Это да. Строго говоря, вообще невозможно показать на что-либо и сказать «вот это искусственный интеллект». «В нашем мире настоящего искусственного интеллекта не существовало и на данный момент не существует», произнесла Юи, прислонившись к чашке. Вся троица потрясенно заморгала. «Э, -э но, но ты же ИИ, да, Юй тян Это значит, ты искусственный интеллект, разве нет?» «Запинаясь», — проговорила Лифа. Юи склонила голову. Точь-в-точь точь учительница, обдумывающая, как ей объяснить все ученикам. Потом легонько кивнула и принялась рассказывать. «Начнем с того, что называли ИИ раньше. В прошлом веке люди, разрабатывающие ИИ, шли к одной цели двумя путями. Один путь назывался «Нисходящий ИИ», а другой «Восходящий ИИ». Асуна обратилась вслух, пытаясь понять смысл того, что произносит детский невинный голос маленькой девочки». Сперва нисходящий ИИ, Он основывается исключительно на существующей компьютерной архитектуре, накапливает знания с помощью простых вопросов и ответов, чтобы в результате обучения стать истинным разумным существом. Все нынешние ИИ, включая меня, как раз нисходящего типа. И это значит, мои знания, даже если кажутся похожими на твои, мама, на самом деле представляют собой нечто совершенно другое. Если говорить прямо, существо вроде меня – это просто набор систем, умеющих лишь открыть. «Отвечать Б» на заданный вопрос «А». После этих слов Юи на ее чистом белом личике появилось какое-то тоскующее выражение. «Мне уже мерещиться начинает», — мелькнуло в голове у Уасуны. «Когда мама спросила меня, что такое ИИ, и у меня сразу появилась горькая улыбка или нечто того же рода, это лишь потому, что папа часто делал такое лицо, когда спрашивали обо мне, и я выучила это. В основе это не так уж сильно отличается от интеллектуальной системы набора текста в мамином мобильнике». «И из-за этого все существующие на сегодняшний день нисходящие ИИ очень далеки от реального ИИ. Об этом так называемом ИИ я и говорил, Алифисан, и именно так его и следует воспринимать». Юи обратила взгляд на далекую луну за окном. Теперь расскажу про другой вид, восходящий ИИ. Он аналогичен твоему мозгу, мама. У каждого человека есть миллиарды и миллиарды клеток мозга, объединенных в биологический орган. а Цель – создать такую же структуру на основе электронных устройств и сделать так, чтобы она обрела самосознание. Это слишком высокая планка. Сама концепция просто абсурдна. Так пробормотала мысленно Асуна. Это не слишком нелепо? А, -а, а Юи тут же кивнула, соглашаясь с девушками. «Насколько мне известно, попытки создать восходящий ИИ были заброшены еще до стадии планирования исследований. Если бы он был реализован, возникло бы сознание совершенно не такое, как у меня и мне подобных. Сознание того же уровня, что у людей, тебя, мама, и вообще всех». Юи отвела взгляд от Луны, сделала глубокий вдох и подвела итог. «Как я уже говорила, сейчас термин «искусственный интеллект» и «и» понимается в двух смыслах. Один из них — создание вроде меня, NPC, являющиеся наполовину программами, наполовину персонажами. Это псевдо-и-и. Второй — те, кто могут формулировать новые мысли, способны творить, приспосабливаться, обучаться. Это истинный искусственный интеллект. Приспосабливаться». Эхом повторила Асуна. «высокоадаптивный искусственный интеллект». Она поочередно оглядела уставившихся на нее подруг Июи и, постепенно сформировав в голове мысль, облекла ее в слова. «Что, что если в РАД создали stl не как цель, а как средство? Ну да, Кирита Кун тоже говорил что-то подобное. РАД хочет что-то сделать с помощью stl и если они хотят проанализировать душу человека и создать первый в мире настоящий восходящий ИИ, если так...» «То кодовое имя этого ИИ будет Алиса, да?» Пробормотала Лифа. Синон с таким же ошарашенным, как у Лифа, лицом продолжила. То есть компания РАД разрабатывает вовсе не вер интерфейса нового поколения. На самом деле они разрабатывают искусственный интеллект. Так получается. Чем больше они обсуждали ситуацию с врагом, тем лучше понимали всю её серьёзность. Вся четвёрка притихла». Юи нахмурилась, похоже, даже она не могла разобраться со всей имеющейся информацией. Асуна потянулась к своей чашке, вызвала всплывающее меню и подогрела чай. Потом сделала большой глоток. Выдохнув с громким «фу», она затем высказала то, что думала просила их противника. Если РАД есть враг, значит мы имеем дело не с обычной какой-то фирмой. Подумайте только, какой способ похищения они применили. Поддельная скорая, вертолет. Да плюс у них есть этот монстр под названием СТЛ в исследовательском центре, который мы даже не знаем, где находится. И они собираются создать ИИ на уровне человеческого. Теперь... «На работу в РАД Киритакуна пригласил Крис Хайт, кикока сан из Министерства внутренних дел и коммуникационных технологий. У него много связей в мире VR, а РАД, кстати, вполне может иметь связи в правительстве». Сэйдзира Кикуока. Нахмурившись, покачала головой Сюнон. «Я так и думала, что это не просто очкарик, который притворяется тупым. А связаться с ним мы можем». «Последние два дня он не отвечает на звонки и сообщения. Больше всего мне хотелось вломиться прямо в виртуальный отдел Министерства внутренних дел, но это, скорее всего, ни к чему не приведет». «Да, Кирита ведь как-то пытался проследить за этим типом, но тот легко его стряхнул. По крайней мере, сам Кирита так сказал». Сразу после начала истории САО, четыре года назад в Министерстве внутренних дел и коммуникационных технологий был создан отдел по противодействию САО. Когда та катавасия благополучно завершилась, этот отдел стал заниматься самыми разными проблемами, связанными с виртуальной реальностью. Одним из его сотрудников и был чиновник по имени Сейдзираки кикуока человек, любящий носить очки в черной оправе. По возвращении Кадзута в реальный мир он вроде как наладил с ним отношения. Почему-то он предложил обычному школьнику Кадзута кругленькую сумму в обмен на помощь в расследовании происшествия с Десганом. Асуна несколько раз встречалась с ним в реальном мире, а в Ала нередко была в одной партии с его аватаром Ундиной Крисхайтом. Однако она чувствовала, что за его дружелюбные и расслабленной манерой поведения что-то такое прячется. И это ощущение она никак не могла стряхнуть, особенно сейчас». Он называл себя гражданским служащим, работа которого чистая синекура. Однако не исключено, что на самом деле у него была иная должность. Кадзута тоже это подозревал. Кикуока и предложил Кадзута подработку в таинственной компании под названием «РАД». Асуна много раз пыталась связаться с ним после исчезновения Кадзута, но его мобильник все время был в режиме автоответчика, так что достучаться было невозможно. В раздражении она позвонила в Министерство внутренних дел и коммуникационных технологий. Но там ей сказали, что Кикуока в заграничной командировке. Если это так, то вполне логично, что с ним не удается связаться. Но можно ведь подумать и в другом направлении. Не имеет ли он сам отношение к похищению Кадзута? Интересный вопрос. Но... Медленно заговорил Алифа, в то время как Асуна и Синон смотрели в нахмуренные лица друг дружки. «Если даже Кикуока связывает Рад с правительством, все равно, почему он должен делать это в секрете? Я понимаю, нужно хранить тайну во имя интересов частной компании. Но если это какой-то потрясающий проект, в котором участвует правительство, не лучше ли продвигать его в открытую и громко?» «Да, кстати». «Тут что-то не так. Это ты верно заметила». «Кивнула Синон, быстро повернув голову». В наше время, помимо взрывного развития виртуальных технологий, есть еще одна область, которую можно назвать передним краем человечества. Стремительно развивающиеся страны, Штаты, а затем Япония, анонсировали работу над созданием космического корабля, не использующего внешние двигатели, а также лунные базы и космического лифта. Влияние, которое на все это окажет создание нового искусственного интеллекта, будет неоценимо. И, разумеется, у каждого правительства полно оснований хранения, свои секреты. Раньше Асуна об этом не думала. Но если это действительно так, если за похищением Кирита стоит само государство, наивно полагать, что они, обычные ученицы старшей школы, смогут что-нибудь сделать. И потом, туда наверняка нельзя будет попасть без вмешательства полиции. Асуна сникла, страдая от собственного бессилия. Её взгляд встретился со взглядом Юи, стоящей на столе. «Юитян, соберись, мама». «Папа ни разу не подумал о том, чтобы сдаться, когда искал тебя здесь, в Альфхейме. Но, но, но я... Мама, теперь твоя очередь искать папу!» На лице Юи, которая утверждала, что ее реакции лишь результат работы простой обучающей программы, была теплая ласковая улыбка, которую невозможно описать словами. «Наверняка существует способ связаться с папой. Даже если враг правительства Японии, я уверена, он не сможет разорвать связь между мамой и папой». «Спасибо, юитян Я никогда не сдамся. Даже если наш враг вся страна, я вломлюсь в парламент и возьму за горло премьер-министра и остальных. Вот это правильный настрой!» Асуна и ее дочка смотрели друг на друга, улыбаясь. Синон тоже улыбнулась, глядя на них, но тут же снова нахмурилась. «Что, Синонон?» «Ничего, но проблема в том, что даже если РАД, государственная исследовательская организация, подозреваю ни в правительстве, ни в парламенте, не знают о деталях исследований». «Да, и что?» «Но если есть какой-то секретный департамент, не думаю, что его легко можно скрыть». «А что?» «Бюджет». И для исследовательского центра, и для СТЛ нужны огромные деньги. Не знаю, сколько миллионов или миллиардов, или еще больше, но, думаю, просто невозможно брать такие суммы из казны незаметно. Значит, они должны прописаться в бюджете страны под каким-то именем, верно? Да, но, судя по результатам поиска, Юитян же искал уже, кто тратит большие деньги на VR-технологии. А, да. «Ну, конечно. Не в том направлении. Нужно искать не VR-технологии, а искусственный интеллект». Юи взглянула на Асуну и серьезным видом кивнула, без слов попросив подождать чуть-чуть. Потом развела руки в стороны, ее кончики пальцев фиолетово засветились. Она подключалась к интернету прямо из Алла. Несколько секунд троица провела в нетерпении и беспокойстве. Наконец, Юи прикрыла глаза и произнесла монотонным, бездушным, каким-то электронным голосом, абсолютно не похожим на тот, что был только что». Подключилась к бюджетной информации всех министерств и агентств. Поиск по ключевым словам «Искусственный интеллект» и «И». Еще 38 аналогичных. Найдено 18 университетов, 7 отделов третьего уровня. Затраты на все проекты незначительны. Проекты по развитию инфраструктуры Земли и освоению морских ресурсов. Проекты по развитию автомобильной промышленности, признаны не относящимися к делу. Потом Юи назвала еще несколько тем, трудных для понимания, но тоже сочла их не имеющими отношения к делу. Она приводила пример за примером, пока, наконец, не покачала головой. «Необычный, неуглубленный поиск не показали подходящих тем и ненормально больших бюджетных сумм. Возможно, финансирование спрятали, распределив на много маленьких сумм. В таком случае найти что-либо в открытых источниках будет очень трудно». «Ясно». «Я так и думала, эти люди дырок не оставляют». Вздохнула Синон, скрестив руки на груди. Асуна, словно хватая за соломинку, воскликнула. «Но, может, среди того, что нашла Юй Тян, все-таки есть и бюджет РАД. Почему же мы его не видим? Ну, морские ресурсы, думаю, тут ни при чем. Кстати, почему вообще-то эту тематику упомянула?» А-а-а... Глаза Юи чуть расширились. Она подключилась к базе данных и тут же подняла голову. Это, похоже, исследования, включающие в себя поиск подводных месторождений нефти и залежей редких металлов на дне. Для этого поиска требуются маленькие автономные субмарины. Для таких субмарин создание ИИ является одним из приоритетов, и, возможно, туда направляются довольно крупные бюджетные суммы. А, ну да, такие вещи должны быть роботизированы. И где они разрабатываются? «Проект ведется на океанской черепахе. Ее постройку завершили в прошлом году. Это гигантский корабль, предназначенный для исследования океана». «Я... я его видела в новостях», — вмешалась Лифа. «Этот корабль смахивает на здоровенную плавучую пирамиду». Асуна молча наохмурилась, вспоминая, потом вдруг рывком подняла голову. «Кстати, я о ней тоже слышала. Океанская черепаха». «Слушай, Юй Чян, а у тебя нет фотографии этой штуки?» «Есть!» «Подождите секундочку». Айюи взмахнула правой рукой, и на столе там же, где раньше была карта, появилось 3D-изображение морской поверхности. Текстура, покрытая сложной сетью ваунистых линий. Посреди этого маленького кусочка моря возникло нечто, что любой бы сразу назвал «черной пирамидой». Сверху было видно, что она не квадратная, а прямоугольная с соотношением сторон 2 к 3. Высота пирамиды была примерно такая же, как длина короткой стороны. Не считая длины, Узких окон, темно-серые стены все были гладкими и блестящими. Если присмотреться, можно было увидеть, что они состоят из шестиугольных солнечных батарей. Так было со всех четырех сторон. Кроме того, к одной из коротких сторон подходил маленький командный мостик. На его крыше была буква «Н». Посадочная площадка для вертолетов. Однако мостик казался совсем крохотным. А полная длина корабля была, судя по масштабной линейке, метров 400. «Просто невероятно!» «Понятно! Четыре ноги, прямоугольная голова, пирамида как панцирь. Это действительно напоминает черепаху. Но какая же она громадная!» Потрясённо произнесла Синон. Асуна наклонилась поближе и указала правой рукой на мостик океанской черепахи. «Но смотрите, у неё ещё какой-то выступ впереди. Интересно, это на какое животное похоже?» «А, ну да, похоже на свинью. Черепаха-свинья, которая умеет плавать». Обыденным тоном произнесла Лифа. Потом, явно ошарашенная собственными словами, она распахнула глаза, молча зашевелила губами и, наконец, хрипло выдавила. «Если это черепаха и одновременно свинья?» Асуна, Синон и Лифа безмолвно переглянулись. Затем хором воскликнули. «Раз!»